Саня был влёк Марину к светлому прямоугольнику, но потом остановился и покачал головой. На лице его отразилось сомнение. "Пожалуй, это уж слишком легко. Поищем другой выход", сказал Саня и повернул в глубину дворца. "Конечно, поищем", согласилась Марина, еле успевая за товарищем, и кротко попросила: "Только не самый трудный. Ладно, Наконец, после долгих поисков, беглецы увидели узкий солнечный луч, пробивающийся сверху. «Вперед — Вперед! — воскликнул Саня, стараясь морально помочь своей подруге. — Я уже устала, хоть и очень выносливая, — призналась Марина. — Но не думай, я еще не сдаюсь. Свет струился из окна, расположенного высоко под потолком. Путь к окну лежал по шапким вершинам из тряпья, он был головокружителен. Так и манил людей дерзких и смелых. — По-моему, ты не боишься, — сказал Саня, приостановившись у подножья круче. — Конечно, ничего не боюсь, я очень храбрая. Только если ты не будешь смеяться, я закрою глаза, — ответила Марина. Дружно взявшись за руки, беглецы начали своё восхождение. Стрипё осыпалось у них под ногами, и съехав вниз с сани и Марина, снова упорно продолжали путь. И когда за ближайшим поворотом послышались шаги стражников, последние усилия привело беглецов к окну. Но самое сложное поджидала их за окном. Спуститься на землю можно было только по ржавой водосточной трубе. "Ну это пустяки", обрадовался Саня. "Уж я столько лазил по трубам и вверх, и вниз. Но здесь ещё что-то написано", сказала более осторожная Марина. И в самом деле, к трубе кто-то приклеил листок бумаги. на котором неумелой рукой были нарисованы череп и кости, а внизу красовалось объявление, сразу видно написанное левой рукой. «Осторожно, труба поломата!» «Было бы смешно, кажись, труба целой!» — улыбнулся Саня. За спиной беглецов Уже слышалась шумное дыхание стражников. Те жадно лезли по тропью с разных сторон, и рано или поздно должны были настигнуть сбежавших. Итак, у нас один путь, деловито заявил Саня. Я положу тебя на плечо, потому что ты всё-таки слабая женщина, и таким образом спущусь по трубе. Подожди секунду. Сейчас я прислушусь чуть, чтобы «И тебе и мне было легче», — предупредила Марина. Марина сдержала обещание и лишилась чувств. А Саня взвалил ее на плечо и перед самым носом подоспевшей стражи перелез на трубу. Спускаясь вниз, он услышал подозрительный шум, как будто под ним открывали железную дверцу. «Основное добраться вниз» А дальше будет видно, — подумал Саня, глядя перед собой. К счастью, труба сломалась вовремя, когда Саня благополучно достиг земли. Ну вот и все. А теперь посмотрим, что делать дальше, — пробормотал Саня, бережно опуская драгоценную ношу. — Кажется, можно прийти в себя, — спросила Марина, открывая глаза. Едва она сказала это, как что-то лязгнуло у них на духах. Подняв головы, бегляцы с изумлением обнаружили, что находятся в большой мышеловке. "Ловка я вас поймала, а?" "Ох, как ловко", послышался голос императора Мультипульти. Он сидел на стуле, по ту сторону решётки довольно посмеиваясь. Зево спиной, как и прежде, стоял Егор, и покачивая головой, ни то выражая одобрение, ни то осуждая. Вы неволь удивляетесь, как-то я вас и зловил. Я в хорошем настроении, и потому так и быть, открою секрет. Поймать храбреца проще простого, с трусом посложней. Попробую угадать. в какую он просочится щель. А храбрец выбирает самый опасный путь, лезет сломя голову. Вот тут, в самом рискованном месте, ты его и жди, и хватай сколько душе угодно, сказал Мультипульти. А сейчас вас вернут на место и хорошенько закроют, жулики вы такие. Пленников окружили солдаты, обежавшие дворец кругом и повели в заточение "Эй, мои вещи!" окликнул император